Во дворе сутолка, толкотня, крики погонщиков. Рядом, за низеньким дувалом, маневрирует паровоз и выбрасывает уги и клубы горячего пара, пышет угарным шлаком. Мимо с оглушительным ревом проносятся поезда, раздирая слюнявые пасти, злобно и отчаянно орут верблюды, не желая подниматься с земли. На приемном пункте, под железной накаленной крышей, горы зерна. Мешки надо нести по очатому трапу, Наверх, под самую крышу. Густая хлебная духота, Пыль спирает дыхание. «Эй ты, парень, смотри у меня!» Орет внизу приемщик С красными от бессонницы глазами. «Наверх тащи, на самый верх!» Он грозит кулаком и разражается бранью. Ну, чего он ругается? Ведь мы и так знаем, куда тащить, И дотащим. Ведь несем мы этот хлеб На своих плечах с самого поля, где по зернышку выращивали и собирали его женщины, старики и дети, где и сейчас, в горячую эстрадную пору, комбайнер бьется у истерзанного, давно отслужившего свой век комбайна, где спины женщин вечно согнуты над раскаленными серпами, где маленькие ребячьи руки бережно собирают каждый оброненный колос. Я и сейчас еще помню... Как тяжелы были мешки, которые я носил на плечах. Такая работа под стать самым крепким мужчинам. Я шел наверх, балансируя по скрипучим, прогибающимся доскам трапа, намертво закусив зубами край мешка, чтобы только удержать его, не выпустить. В горле першило от пыли, на ребра давила тяжесть, перед глазами стояли огненные круги. И сколько раз... Ослабев на полпути, чувствую, как неумолимо сползает со спины мешок, мне хотелось сбросить его и вместе с ним скатиться вниз. Но сзади идут люди, они тоже с мешками, они мои ровесники, такие же юнцы или солдатки, у которых такие дети, как я. Если бы не война, разве позволили бы им таскать такие тяжести? Нет, я не имел права отступать когда такую же работу выполняли женщины. Вон Джамиля идет впереди. Подоткнув платье выше колена, я вижу, как напрягаются крутые мускулы на ее смуглых красивых ногах. Вижу, с каким усилием держит она свое гибкое тело, пружинисто сгибаясь под мешком. Иногда только приостанавливается Джамиля, словно чувствуя, что я слабею с каждым шагом. Крепись, кича не была. Немного осталось, а у самой голос не звонкий, придушенный. Когда мы, высыпав зерно, возвращались назад, навстречу нам попадался Данияр. Он шел по трапу, чуть прихрамывая, сильным, мерным шагом, как всегда, одинокий и молчаливый. Равнявшись с нами, Данияр окидывал Джамилю мрачным, жгучим взглядом. Она, разгибая натруженную спину, оправляла измятое платье. Он так глядел на нее каждый раз, словно видел впервые. А Джамиля продолжала не замечать его. Так уж повелось. Джамиля или смеялась над ним, или вовсе не обращала на него внимания. Это зависело от ее настроения. «Вот едем мы по дороге, вдруг вздумается ей, и она крикнет мне, «Ай да, пошли, и гикая, и, наворачивая над головой кнут, погонит лошадей, вскачь, я за ней!» Мы обгоняли Даниара, оставляя его в густых облаках, долго не пыли. Хотя это делалось в шутку, но не каждый бы стал такое терпеть, а вот Данияр, казалось, не обижался. Мы проносились мимо» а он с угрюмым восхищением смотрел на хохочущую джемилю стоявшую на бричке и оборачивался даниляр смотрел на нее даже сквозь пыль и было что то доброе и всепрощающее в его взгляде но еще я угадывал в нем упрямую затаенную тоску Как насмешки, так и полное равнодушие джемили ни разу не вывели из себя Данияра. Он словно бы дал клятву сносить все. Вначале мне было его жалко, и я несколько раз говорил джемиле «Ну зачем ты смеешься над ним, джеме Ведь он такой безобидный!» «А ну его!» — смеялась джемиля и махала рукой. «Я да ведь так просто в шутку! Ничего с этим Бирюком не случится!»